Чудесная дудка. Жил-был старик со старухой. У них было три дочери. Поехал отец на базар и говорит, — Дочери мои умные, дочери мои разумные, чего мне вам купить? Большая говорит, — купи мне платочек. Середняя говорит, — купи мне рукавчики. А меньшая говорит, — купи мне красненький кубчик. Поехал отец на базар. Купил большой дочери платочек, средней рукавчики, а третьей дочери красненький кубчик. Приходит теплое лето, поспели в бару ягодки. Сбираются все три дочери по ягодке, берут две старших по блюдечку, а малая взяла красненький кубчик. Пошли, набрали по посудке. У большой-то есть нельзя, У середней-то не возьмешь, Подавишься да прочь идешь, А у малой-то любехонько, Больно краснехонька. Раз ходили во второй пошли. Вот большая сестра, середней говорит, давай к сестриц, малую-то сестру убьем, Ягд к себе возьмем. Убили. И схоронили, купчик разбили, А красные ягодки домой понесли. Тятенька спрашивает, Где ж у вас малая сестра? Сказывают они, что в лесу далеко ушла. Инче ждать да пождать, Без вести пропала, и теперь нет. Нельзя и домой прийти, В земле зарытая лежит, На могиле дегелек растет, На вершиночке цветочек цветет. Той большой дорогой идет барин-дворянчик. На цветочек поглядел, слез с повозки и срезал цветочек. Сделал из него дудочку, взыграл на ней. Полились у него из глаз слезы. Не дудочка дудит. Девять словами говорит. Ты поиграй, ты поиграй, родной дяденька. Не ты меня погубил, не ты меня потерял. Погубили, потеряли две сестры, родимые их, что затели, что затели за красные ягодки, и с того ли и с того ли, из купца зеленагу Барин изумился. Нак, кучер, поиграй. Стал кучер играть. Дудочка стала громче кричать Ты поиграй, ты поиграй, родной дяденька. Не ты меня погубил, не ты меня потерял, погубили потеряли две сестры родимые, их, что затели, что затели за красные ягодки, из с того ли и с того ли из купца зеленагу. Сели поехали. Приехали в село, подъехали ко двору. Хозяин, пусти, ночевать. Хозяин их ночевать пустил. Въехали они, убрали коней, взошли в горницу, стали ужин собирать, поужин ли. Проезжий говорит А после хлеба соли нельзя ли хозяин в дудочку поиграть. Поиграй, говорит. вот барин и заиграл. Ты поиграй, ты поиграй, родной дядника, не ты меня погубил, не ты меня потерял, погубили потеряли две сестры родимых, что затели, что затели за красные ягодки, из с того ли, и с того ли скупца зеленагу. И дает дудочку хозяину на, поиграй. Хозяин взял и стал играть. Ты поиграй, ты поиграй, родной тятенька, Не ты меня погубил, не ты меня потерял, погубили потеряли две сестры родимых, Что затели, что затели, за красные ягодки, из с того ли, из того ли, искупца зеленагу. Думает он себе, что такое? нако старуха, поиграй, что-то я не расслушал. Старуха взяла дудочку, стала играть. Ты поиграй ты поиграй, родная матушка, не ты меня погубила, не ты меня потеряла, погубили-потеряли две сестры родимых, что затели, что затели за красные ягодки, и с того ли, и с того ли, и зеленагу. Был у них один сын. на сынок, поиграй. Стал сынок играть. Дудочка и говорит: Ты поиграй ты поиграй, родной братенка.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 Что затели, что затели за красные ягодки, из с того ли и с того ли скупца-зеленагу. Отец и говорит Ну-ка, дай средние средней-то дудочка опять запел. Ты поиграй-то поиграй, родносестрица, а ты меня погубила, а ты меня потеряла. Что затели, что затели, За красные ягодки, из с того ли и с того ли скупца зеленагу. Отец взял ножичек и разрезал дудочку, а она там сидит живая. Он наутро встал, двух дочерей на ворот посадил, из ружья расстрелял, а с этой стал жить да быть.